Да п о к а что стало? Арка третья. Выбросим э т из головы. а т ь а т ь а т ь о с т р е очень острые. н о с т р о е при этом немного сладкое. <связь> Доброе утро. Хоть я и не знала, <связь> утро сейчас или нет, я смогла в безопасности поспать. Неприятно, что при наличии такого удобного параллельного мышления нельзя спать по очереди. Вот почему, если мое тело засыпает, то сознание тоже засыпает. Ничего не могу с этим поделать. Вчера после того, как я поговорила с Дик, о т о р а я как бы бог зла, я не могла ни о чем думать. Хоть изначально ее с у щ е с т в о в а н и е когда я получила мудрость, я все-таки подозревала. Ну не думала, что она насчет со мной разговаривать. Ну вообще все, что пока что я могу о ней сказать, это лишь то, что она очень опасна. Нет, правда, я вообще не понимаю ничего. Странности в с ё увеличиваются, увеличиваются. Смартфон говорящий на японском. Черный человек. Хотя не знаю, он черный, в, в общем явно житель этого мира. Говорил СД и на каком-то с т р а н н о м языке, так что не знаю, думаю язык этого мира, но так или иначе вопросов все больше и больше. Но почему Дис спокойно может общаться на японском языке? Начать перечисление странностей можно, например, с смартфона. Как ни посмотри, но явно ведь смартфон. Я, конечно, не знаю. На каком технологическом уровне находится нынешний мир? Да, да даже если на том же странно предполагать, что в другом мире смартфоны ну точно такие же, как и в моем. Подожди, этот смартфон ну ну точно выпущен на Земле, г а р а н т и и даю. Если предположить, ладно, хорошо, мы предположим это. Но почему тогда Дис спокойно общается на японском? Значит, она в Японии? Хотя нет, не знаю, вряд ли она прямо сейчас в Японии. Ну, не знаю, может, так бывает. Если подумать, то голос Небес и вообще результат оценки ведь тоже на японском. Было бы странно, если бы в качестве основного языка в мире использовался бы японский, поскольку я знаю лишь японский. Думаю, что постраиваться под меня всему миру было бы невозможно, или я ошибаюсь? Но види говорила на японском. А еще есть подозрительная способность из непонятных вот каких-то символов. Что вообще за способность? Почему она не переводится на местный язык? Нет. Если бы так и было, тогда Я ничего не понимаю. Но что тогда вообще говорил мужик в черном, если не это? Все, что связано с способностями, говорится на японском. Возможно. Но сколько же разных сложностей связано с способностями? Хотя, да, раньше все было нормально. Я хотя бы понимала, что будет дальше. Но кто такие администраторы? Она действительно считает меня своим развлечением? О, непонятно. Нет, не понимаю. Все сложно. Не люблю такое. А -а -а -а. Ладно. А -а -а -а. Буду вести себя как обычно. Вещи, которые мне неизвестны, пусть кто-нибудь другой следует. Хотя я не знаю, действительно ли она п о г у з л а или нет. Но ведь она подглядывает за мной. Ладно, пусть. Не собираюсь ничего делать, чтобы меня смущать. Простите. и с к л ю ч а ю т у ч а с т ь где я п о д п а л и л а свою задницу и загорелась. Ну, неважно, что у нее за мотивы. Я это я. Буду жить, как обычно жила. Все верно, так и сделаю. Пока забудем про ДИ и все, что с ним связано. Поскольку она сказала, что черный человек вмешиваться вообще никак не будет, то думаю про него можно забыть. Но Дис сказала, что дает мне мудрость в качестве награды. Нужно ли вообще мне было е поблагодарить или нет? А, ладно, уже все равно. Так, следующий раз, когда встречу, обязательно поблагодарю. Хотя, ну в и д а да, она ведь сказала позже. Ну, ладно, продолжаем исследование. Вообще вчера, пока я была в задумчивости, контролирующее тело сожрала о г н е н н о г о дракона. Как у красной рыбы ц т а пленка, было вкусно. Но без приправ все-таки не т а к о же вкусно. Хоть мясо было, конечно, повкуснее, чем у обычных монстров, но н е многим я удовлетворена. С тех пор, как я пробовала Стомика, я съела много чего вкусного, поэтому мысли такие начали постепенно появляться. Хотя вкус это одно, но количество мяса, оно и правда было огромным. Столько, что моя с т а м и н а которая сильно уменьшалась за вообще все время с м е р т е л ь н о й битв, ы полностью восстановилась. Да, было бы плохо выбрасывать еду, поэтому я использовала остатки, чтобы доесть их и восстановить свою с т а м и н у Если уровень пространственной магии поднимется, то, возможно, у меня появится место для хранения вещей. Ну, поначалу, в общем-то, я так и думала. Мне не кажется, что это ненужная вещь. Если убиваешь что-то, да и прям очень много, думаю за раз будет сложно все это съесть, поэтому нужно, наверное, где-то хранить. Неудобно было бы выбрасывать все это. Кстати, в него погружение, ведь нельзя использовать в качестве заначки. Если я что-нибудь положу в него, то <ф> я сомневаюсь, что я смогу сдвинуться. Странная какая-то магия, в том смысле, что теневая магия она вообще сама по себе как бы странная и способности к атаке обычно ее использовать не могу. Да и кроме того, чтобы начать е й нормально пользоваться, надо поднять ее вообще до шестого уровня. И при таких затратах, вот как, как ее прокачать? Результаты такие странные. Интересно, теневая магия вообще превратится в магию тьмы? То есть, ну, когда до е с т о г о уровня достигнет? Скорее всего, да. Хотя учитывая, что у меня уже есть как бы темная магия самого высокого уровня, то не чувствую, что, о н а п р я м сильно мне понадобится. Хотя у магии б е з н ы и м е ю т с я и свои слабости. Думаю, ее сложно будет использовать из-за того, что у нее высокие потребительские показатели. Наверное, наличие средней помощности магии было бы очень тоже неплохо. Но с другой стороны, учитывая, что я видела огненного дракона, не думаю, что на среднем уровне Появятся какие-то серьезные враги, так что, думаю, средний уровень можно пройти так, не пользуясь э т и м